Винсент. В тот день он тоже слышал взрыв, явно отличающийся от всего, когда-либо взрывавшегося в его жизни. Это было где-то очень далеко, очень странно и очень неожиданно. И несмотря на то, что это напрямую его не касалось, у него было впечатление, что с эффектом эхо придется иметь дело именно ему. При всем при этом он чувствовал силу. От Джалиде пришло немало, но самое главное, что это были первые силы, которые ему удалось взять у кого-то другого. Это первые силы, которые когда-то были чьи-то, отстали его. И тем более было бы обидно их потерять или даже поставить под угрозу потери. Такое хочется копить, словно складывая в укромное место. Такое... Требует внимания, того самого внимания, что не хватало ему при прошлых хозяевах. А вот ты сам позаботишься как следует, и точно никому не отдашь. Так ты думаешь о том, что раньше принадлежало кому-то другому. И этого кого-то другого даже начинаешь считать за бездаря, что не смог удержать такую ценность. Эти мысли странным образом застряли в его голове. С чего это вдруг он решил, что он может что-то потерять? Еще буквально пару дней назад его ощущения простирались в плоскости того, что все кругом идет своим чередом, и этот черед движений всех вещей неизменно вдохновляет его, окрыляет помогает стать могущественней. И вот оказалось, что такие вещи могут быть по-другому сегодня, после того, как он услышал этот взрыв. Самое главное, что теперь захотелось, так это убежать из того места, где он находился в данный момент. Некий инстинкт, что таился совсем глубоко, сейчас подсказывал, нужно уходить. Уходить оттуда, где он находится, и уже и не важно куда. Еще несколько дней назад он купил себе авто, не новый, видавший виды Chrysler 300C. Что-то непонятно близкое тянуло его именно к этой машине, и именно на ней он хотел переместиться из Стамбула куда-то поближе к Европе, для начала в Болгарию. Дорога была непростая, но ничего не мешало. Повороты шли один за другим, и ощущение того, что он оставил тревожное место, только придавало ему сил. До Бургаса, крупнейшего порта Болгарии, он добрался всего за несколько часов. Уже темнело, когда он остановился на Т-образном перекрестке возле стадиона Черноморец, буквально на въезде в город. На него накатывали ощущения удачного завершения долгой дороги, когда по преодолению целого ряда транспортных магистралей, наконец, достигаешь нужного города. И такой город начинает казаться чем-то более безопасным, чем вся дорога до него. Очень странно, но сейчас у него не было такого ощущения, как и не было ощущения законченной дороги что ты держал его в напряжении, словно предостерегал от опасности. Сейчас ему надо было повернуть налево, после того, как встречные машины закончат движение. И тут его внимание привлек черный «Додж-челленджер», смотревший прямо на него с той стороны дороги, куда предстояло двигаться ему. Внутри салона машины было достаточно темно, но можно было разглядеть внутри сидящего водителя – Его голова была обрита на лосо, а глаза как-то странно выглядели. Они словно мерцали в темноте, как два разгорающихся уголька в печи. Страшная волна неожиданности поразила его рассудок. — Там же такой же, как я! — воскликнул Винсент. Он почувствовал силу с той стороны, только намного более глубинную, нежели его — Такую силу, которая, помимо своего существования, была способна скрыть свое присутствие перед другими. Сделать незаметными свои намерения, таившееся где-то еще мгновение назад напряжение, стало явным и своим напором охватывало все окружающее. Все стало гнетущим, более ярким и намного более медленным. Последние из мимо проезжавших машин – Врезалась бортом, а борт Крайслера, и не меняя траекторией мчалась дальше. Зеркало бокового вида с водительской стороны отлетело куда-то в сторону, сработала подушка безопасности на пассажирском сидении, а на водительском распахнулась часть руля, где такая подушка располагается, но внутри было пусто. У шаху Винсента загудил какой-то писк от столкновения, а в голове замельтешили мысли о том, что вообще происходит. Не было никаких сомнений, что человек, сидевший в додже, только что таким образом поздоровался, показывая при этом, что мог бы направить ту машину при желании и в самый лоб Крайслера, и это стало бы фатальным для того, кто в нем находился. Что-то подсказывало, что сопротивляться этому будет бесполезно, но страх взял свое. Винсент ударил по педали газа и рванул, что было сил. Он уже не смотрел ни что сзади, ни что по сторонам. Главное ему было оторваться от того, кто мог заставить окружающий мир выворачиваться наизнанку по одной только команде. Краски стали еще ярче. Дыхание и биение сердца чувствовались самим нутром. Он должен остаться жив. Самое главное – это остаться в живых. Ведь совсем недавно он получил такие способности, о которых можно только мечтать. Нельзя терять все это. Сейчас самое главное – это собственная жизнь. Преследования не было. Дома, машины, огни фонарных столбов и светофоров мелькали с разных сторон. Ему уже стало казаться, что все позади, но тут... На вершине моста, проходившего над той дорогой, где он ехал, показался силуэт стоявшего в полный рост человека возле своей машины. Снова этот бритый налоса с искрящимися глазами. Даже с такого расстояния было видно, как эти красные точки раскаляют обдувающий их воздух. Это все выглядело будто игра с ним, словно кто-то оценивал его и прикидывал, что с ним можно сделать. Сменить тактику И сделать то, что от него, видимо, не ждут И Сделать что-то по-другому Возможно спрятаться в торговом центре Возможно там, где есть толпа народу Можно будет перекрыться им Можно будет отвести удары в сторону других Можно будет кем-то пожертвовать Раз их, кого-то так много кругом В Бургасе крупный торговый центр Молгалари Располагался на северо-западе города Остановившись на парковке, Винсент обернулся и уставился в сторону въезда. И тут гром прогремел у него в груди, когда он заметил медленно заезжающий дождь. Выскочив из машины, рванул в основной зал, затем по коридорам и дальше к лифту. Народу оказалось достаточно много, как всегда в таких местах. Этот народ делал вид, что существующие в этом месте магазины созданы только для него. А раз только для него, то и особо обращать внимание на кого-то ни к чему. Кроме как в лифте где приходится на минуту-другую терпеть окружающих. Это особенно нужно было сейчас Винсенту. Сознание людей в такой ситуации становится менее отстраненным, а значит его мысли могут сильнее проникать в чужие, равно как и прикрываться ими, загораживаться и жертвовать. И тогда, возможно, невидимые руки этого незнакомца переключатся на кого-то другого. Лифт подъехал почти сразу, и не дождавшись даже пока все из него выйдут, Винсент протиснулся внутрь, устроился в дальнем углу, а затем развернулся и стал наблюдать. Двери лифта практически полностью стеклянные давали возможность смотреть на всю панораму зала, и что самое главное, на тех, кто не успел зайти в сам лифт. Бритый налосом мужчина подошел в последний момент, когда потолок лифта скрывался за полом этажа уезжавшего вниз. Эти мощные, целеустремленные глаза, в которых столько мудрости и выдержанности, они так хотели поймать его, Винсента, взгляд. И когда достигли этого, словно потеряли к ним интерес. Всего мгновение, но за него стало ясно, что угроза миновала, словно за ним гонялись зря. Словно его только что отпустили просто по той причине, что не стоит он того времени, что на него пришлось бы потратить. Облегчение и разочарование одновременно пронзили сознание Винсента. Он спасен. Но оказывается, в мире есть кто-то посильнее его самого в столько раз, что он даже посчитать это не в силах.